Стоя в кабинке телефона-автомата, девчонки по очереди передавали друг другу трубку, пока Асяна мама наконец поняла, о чём речь и почему её дочь звонит с дачи, а не подъезжает по железной дороге к морю. Под конец разговора Асе даже показалось, что мама вздохнула с облегчением. Так ей будет гораздо спокойнее ехать в отпуск. Конечно, ведь девочки с раннего детства проводили лето на даче. Там точно обойдётся без приключений. и еда будет домашняя, и спать не придется в палатке. Уладив дело с родителями, сестры покатили к пруду. Там на Большой Березе были их любимые качели, широкая доска, привязанная с двух сторон канатами. Качаться можно вдвоем, стоя. Главное — крепко держаться, ведь доска высоко взлетает. Тут не поговоришь. А ведь Ларри не терпелась рассказать сестре вчерашнюю историю с соседкой. Наконец они сели на траву, чтобы прошло лёгкое головокружение от качелей. Лара сначала говорила спокойно и ровно, как будто отвечала урок по литературе, но постепенно увлеклась и рассказывая про Марусю, стала показывать загадочные движения рук и даже состроила зловещую гримасу. Это был художественный вымысел. Она не могла разглядеть лица Маруси с дивана. Ася задумчивым видом грызла травинку. Вдруг она сказала: «Знаешь, мне это кое-что напомнило. Когда нам было лет по шесть, помнишь, приезжали гости, и мы сидели допоздна, ели арбуз, а потом пришлось вечером в темноте бежать в туалет. В самый конец сада. Помнишь, как на обратном пути я вдруг схватила тебя за руку и помчалась в сторону дома? Так вот, я расскажу, что мне тогда показалось». «Нет, Ась, тебе не показалось. Я тоже тогда кое-что увидела». Девочки уставились друг на друга. Погоди, не рассказывай. Ася уже поднимала велосипед. Поехали домой, напишем на листочках, что мы видели, и сравним для чистоты эксперимента. Вдруг ты не очень хорошо помнишь, и мои слова на тебя повлияют. Лара слегка нахмурилась, но согласилась с сестрой. Так значит, всё было на самом деле